глава 16. После практикума Марвел убрала тетради и накопители, когда её окликнул Марк Горн. В цехе мехамгов, кроме них двоих, никого не осталось. "Магистр, я нашёл его, свой звукофон, лежал в шкафчике", радостно сообщил Марк. "Но мы же проверяли, его там не было. Может, кто-то из ребят перепутал и положил к себе?" Пожал плечами Адепт Марвел сильно в этом сомневалась. Они с Райнером просмотрели все шкафчики студентов, а ещё попросили Лерка проверить в комнатах адептов. Кража в академии дело серьёзное. Напомни мне ещё раз, кому в тот день ты показывал прибор? Задумалась она и начала перечислять. Магистру Сухинину, потому что ты советовался с ним насчёт кристаллов накопителей. Магистру Пирсу, «Вас в тот день не было, мне понадобились сложные заклинания. Сами знаете, без разрешения первокурсникам с ними запрещено работать», — посетовал Горан. «И магистру Ликанову показывал. У него в цехе я брал болванку и детали. А адепт Фрайберг рекомендовал...» «Еще и Фрайберг?» Марвел выгнула бровь. «Кажется, эту деталь в своем рассказе Марек Горан в прошлый раз упустил». Да, он был у магистра Ликанова в кабинете. Вы же знаете, они дружат и собрали тот замечательный дережабль-заплатка. Адепт смутился. Конечно, знаете, ведь вы член экипажа. Так что посоветовал тебе Эрик Фраберг, когда ты рассказал Ликанову о приборе и попросил подобрать корпус. Он кое-что порекомендовал для увеличения времени фиксации звука. Студент стал рассказывать об идеях, которые подкинул ему Эрик, а Марвел нахмурилась. Ей всё больше не нравилась эта история с украденным прибором и предполагаемым шпионом. Она не хотела верить в очевидное и отмахивалась от фактов. С другой стороны, не так важно, кто именно шпионил на Ингвельд. Сейчас гораздо важнее вернуть на место дневник Ангуса и доложить Берку о находке, выполнив условия их договора. После занятия Марвел вернулась в комнату и устроилась на диване с тетрадью коменданта Плиса. Но дочитав до середины, расстроилась. Там не было ровным счётом ничего любопытного. Райнер тоже пребывал в дурном настроении, изучая записи Агнуса. Нет. Сами опыты показались ему удивительными. Да и в предисловии к дневнику принц утверждал, что артефакт нулевого стандарта способен переносить в пространстве предметы, перемещать на несколько минут объекты во времени. Агнус грезил о встрече с великим магом прошлого, который по преданиям жил среди осумов-отшельников и создал эликсир жизни и смерти. Марвел слышал об эликсире. Над этим же работала гильдия, но пока увы некто из современников так и не смог создать зелье продлевающее жизнь, воскрешающее мёртвых. и способная побороть смертельные недуги. Без формулы расчетов, описание опытов занимательны, но бесполезны. Райнер отложил дневник. Да и Агнус ведет себя странно. То он увлекается алхимией, скупает труды древних алхимиков и зельеваров и готовит редкие алхимикаты в подземельях замка, то становится поклонником Тесла и пытается создать артефакт нулевого стандарта. с помощью которого хочет переместиться в прошлое или в будущее. А как у тебя продвигается чтение? Я кое-что нашла на последних страницах. Нахмурилась Марвел, вновь вчитываясь в строки, написанные прежним комендантом замка Марком Плисом. Не думаю, что тебе это понравится. Что там? На остров вновь прибыл Лер Аткинс, прочитала Марвел. Хозяин был крайне недоволен его визитом. и просил подержать гостей в нижней гостиной. Чая велел не предлагать, чтобы впредь не повоадно было. "Аткинс?" удивился Морган. "Зачем он встречался с Агнусом?" "Вновь встречался. Судя по дате, Аткинс приезжал за месяц до смерти принца". Марвел пролиснула пару страниц, её палец лёг на строчки. Лер Аткинс приехал в замок вместе с Лером Феллером в воскресенье в 12.35. Господа покинули остров в 13.09. О чем они говорили с хозяином, никому не ведомо, но точно знаю от кухарки, что ни обеда, ни чая гостям не предложили. Принц после разговора пребывал в дурном настроении и велел вызвать в замок поверенного. Получается, Вельможа навестили принца после смерти прежнего императора Анастаса. Наверняка уговаривали переехать в столицу и принять бразды правления, ведь Агнус был следующим претендентом на престол, предположил Райнер. Или уговаривали отказаться от трона? Задумчиво протянула Марвел. Тоже верно. Не желали, чтобы империей правил безумный учёный. Марвел до листала тетрадь до последней страницы. Всего четыре записи о посещениях замка представителями правящих семейств Белави. Последний раз Аткинс и Феллер побывали за день до смерти Агнуса. За день, значит, убить принца они не могли. Но могли подкупить кого-то из слуг, чтобы принца отравили, раз договориться с ним не получилось, предположила Марвел. Поэтому и расследование велось спустя рукава, а о детях Агнуса предпочли поскорее забыть. Их исчезновение устраивало правящую верхушку. После сказанного в комнате повисла оглушительная тишина. Даже Арт отвлёкся от своего хвоста, который всё это время пытался поймать, и тревожно посмотрел на хозяев. Райнеру очень не нравилось то, что они узнали, а ещё больше не нравилось, что в этом был замешан его родной отец. Император Алитар взошёл на престол после смерти дальнего родственника при поддержке аристократов Белавии. Марвел же размышляла о тех, кто фактически управлял империей. Теперь ей стало ясно, почему император не обрушил в своё время родительский гнев на Аткинса, когда тот покалечил на дуэли сына. Она-то наивно полагала, что это связано с незаконным рождением Райнера. Но, вероятно, государственные узы для нынешнего императора гораздо важнее, чем семейные. И будь на месте старшего незаконно рожденного отпрыска младший законный наследник, а на месте его противника один из тех, кто поддержал императора на троне, Алитар поступил бы точно так же, не вмешиваясь в ссору. «Эту тетрадь нужно спрятать, как и копию дневника Агнуса», — предложил Райнер, и обвёл взглядом комнату. Марвел тоже осмотрелась. Она понимала, что если к ним придёт с обыском полиция, обнаружат их тайники и под подоконником, и в шкафу, и примыкающую к кабинету кладовку. Марвел подошла к комоду, где стояла вместительная деревянная шкатулка. Дневник и тетрадь вполне в ней смогут уместиться. Жаль только замок самый обычный. Ей все было не досуг внимательнее осмотреть единственное наследство, оставшееся от мамы. Зато сейчас она простукивала деревянные стенки и прощупывала подкладку из бархата. И даже забрала со стола нож и надрезала ткань, проверяя, нет ли внизу потайного отделения. Увы, ничего подозрительного она не обнаружила. Ее лишь смутило, что крышка слишком массивная и толстая. Но это не мудрено, сделана она была из цельного куска дерева без видимых сколов и трещин, с инкрустацией и необычным узором, похожим то ли на редкий цветок, то ли на лабиринт. Шкатулка не подойдёт, её легко открыть, скептически заметил Рай. Но если её вместе с тетрадями отвезти в мой городской дом и спрятать к прадедушке Арчибальду в в лабиринт, Вдруг вскрикнула Марвел, проведя пальцем по узору на крышке. Она открыла ящик комода и достала сундучок с инструментами, а затем принялась торопливо в них рыться. Райнер подошёл ближе и с интересом наблюдал, как жена по очереди достаёт тонкие отвёртки и иглы, прямые, зазубренные на концах, и пытается протиснуть концы в тонкие линии и бороздки на крышке, а затем следовать за узором. которые на первый взгляд хаотично разбросаны на поверхности. Нас учили открывать подобные замки в гильдии. В Дардании иногда применяют замки лабиринта на шкатулках и сундуках, в которых хранят драгоценности, пояснила Марвел. Должен быть особый ключ, но он утерян, отец так мне. Она замолчала, потому что раздался тихий щелчок. Одна из зазубренных игл подошла к замку, маленькому круглому отверстию. А затем Марвел медленно и осторожно следовала по линии лабиринта, стараясь не ошибиться. Игла проходила очередной отрезок, вновь раздавался щелчок, а когда ключ приблизился к центру, экзотическому цветку с едва заметным глазу кристалом в сердцевине, полилась нежная музыка. Но крышка осталась неподвижной. «Что же ей еще надо?» — с раздражением спросил Райнер. «Если в механизм встроен родовой артефакт, то капельку крови», — догадалась Марвел, и уколов иглой палец капнула на кристалл. Верхняя панель на крышке тотчас открылась, являя взором супруга в тайник. Еще одно просторное отделение. «Так вот о каких драгоценностях говорила твоя мачеха». С восхищением произнёс Райнер, рассматривая золотые браслеты, серьги и кольца, усыпанные переливающимися камнями. Здесь спрятано настоящее сокровище. Марвел заметила сложенную вдвое записку и взяла её в руки. Дорогая моя девочка, прочитала она. Да-да. Целитель рассказал, что у нас с Виктором будет дочь. Она ещё предупредил, что эти роды я могу не перенести. Мне не рекомендовали оставлять ребёнка, но после всех лет безнадёжного отчаяния, носить под сердцем плод любви самое большое счастье. Я готова к тому, что должно произойти. Судьбу нельзя изменить. Здесь ты найдёшь все подарки, что преподнёс мне Виктор, прекрасный, любящий мужчина. Он взял меня в жёны беспреданово. Хоть я и родом из знатной семьи мага Стихеника, знатной, но обедневшей, все неприятные воспоминания о детских годах, которые я провела в нужде мужстёр, превратив мою жизнь в сказку. Если так случится, что в самый счастливый день, когда достойный и любящий мужчина поведёт тебя к алтарю, у меня не окажется рядом, отец передаст тебе мой подарок. С любовью, твоя мама. Марвел расплакалась, читая строки, написанные той, кого она никогда не видела, но всегда любила. Райнер обнял жену, гладил по волосам и утешал без слов. Да и какие слова помогут, когда близкий человек находит осколки прошлого, ранящие сердце. Успокоившись, Марвел рассмотрела своё наследство, а затем положила в тайник тетрадь с дневником и плотно закрыла крышку. Сейчас делают совсем другие магические ключи. А раньше действительно использовали родовой артефакт и активировали капли крови. Припомнил Райнер. А ведь именно так открывается книга в медной обложке в тайнике Агнуса. Поэтому я и не смог ее прочитать. Хоть мои дальние родственники, но я... «Ты не сын», — подсказала Марвел. «Значит, нужно забрать ту книгу и передать наследнику». Вдруг там хранится личные воспоминания принца. Арт запрыгнул на комод и улёгся возле шкатулки охранять. А супруги ещё раз обсудив план, отправились на крышу. Возле входа в учебный корпус их поджидали охранники и Лер Спайс, которым Марвел договорилась о встрече заранее. На последнем этаже из-под двери кабинета декана Пламс пробивался свет. Магистров Фрайберг получил разрешение на ночные занятия коменданта Лерка и ректора пояснил Спай заметив удивлённое выражение на лице спутницы пришлось отключить звуковые ловушки но у входа возле лестницы будут краулить охранники вам никто не помешает марвел казалось что она всё учла придумав изящный ход днём она сообщила спаю что готова установить отражатели на крыше но лучше это сделать в ночные часы чтобы любопытные адепты не помешали. Да и у полицейских не возникнет вопросов, зачем эта магистра с деканом бродит ночью на крыше. Только вот она никак не ожидала застать в это время Эрика, хотя вспомнила, как на прошлом совещании он просил ректора предоставить ему допуск. Минова в коридор, Марвел в сопровождении Спая поднялась по винтовой лестнице на крышу. Райнер шел позади и нес коробку с отражателями, накопителями и инструментами. Двое охранников остались возле лестницы. «Мои люди будут сторожить у входа на крышу, а я здесь». «А вы, Лерспай, лучше в коридоре покараульте, ведь звуковые ловушки там отключили», улыбнулась полицейскому Марвел и подтолкнула его к выходу, выпроваживая с крыши. «Я все подготовлю?» И завтра ночью приглашу вас для демонстрации. Понял, не буду мешать. Главное, чтобы всё работало к приезду Алера Дюршака. Спайп, подавив зевок, отретировался. Морган закрыл за ним дверь, надел очки-гогглы со стёклами ночного видения. Марвел погасила световой кристалл и последовала примеру мужа. Коробку с накопителями и хронометрами она отодвинула подальше. В супруги нашли ту самую колонну, которая закрывала потайной вход в лабораторию принца. Как там говорил Джимми? задумалась Марвел. Нужно повернуть верхнюю часть. Райнер обхватил плиту со скошенными углами, венчавшую полуколонну, и с усилием повернул по часовой стрелке. Раздался скрип механизма, скрытого внутри, и колонна отъехала в сторону. являясь супругом, круглый вход и ступенья ведущие вниз. Я верну дневник на место и закрою сейф. А ты подожди на крыше. Вдруг спа решит нас проверить, отвлечёшь его, предложила Марвел мужу. Она спустилась по лестнице и осмотрелась. В настенных плафонах тускло горел свет. Всё находилось в том же состоянии, как и в её прежний визит. Книга в медной обложке лежала в открытом сейфе. Марвел взяла ее, рассматривая механизм. Колесики, бороздки, хронометр и замок-кристалл. Принцип был тот же, что и в маминой шкатулке. Книга, как и в прошлый раз, повела себя крайне недружелюбно. Начала нагреваться и колоть пальцы. Поэтому Марвел положила ее в карман жакета, где хранились инструменты и отмычки. — Кажется, у нас проблемы. — Послышался недовольный голос мужа. Марвел торопливо достала из-за пазухи дневник принца Агнуса и положила его в сейф. Но активировать код не успела. Она прикрыла дверцу сейфа, задвинула стенку шкафа, положив кое-как книги на полке, захлопнула створки. Наверху что-то случилось, и оставаться в лаборатории стало небезопасно. Что ж, у них еще впереди следующая ночь. Можно тянуть с установкой отражателей, а самим тщательно обследовать комнату. Марвел напоследок окинула взглядом лабораторию. На столах лежали листки с записями и пометками, на полках громоздились книги профессора Тессела, руководства по алхимии и запрещенные фолианты по некромагии, которые она мечтала полистать, а парочку прихватить с собой. Марвел услышала, как ее зовет муж и поднялась по лестнице, унося единственную добычу — странную книгу в медной обложке. Колонна встала на место, закрывая проход. Райнер находился на краю крыши возле ограждения и всматривался в тёмные очертания причальной башни. За нами наблюдают, сообщил он. Марвел опустила в гуглах стёкла дальнего видения и вссмотрелась в арочные проёмы башни. На последнем этаже, в той самой арке, где некогда в пристаковочном гнезде находился дережабль-чайка, Она разглядела высокую фигуру в плаще с накинутым на голову капюшоном. Незнакомец понял, что его увидели, поспешно скрутил подзорную трубу, в которую он наблюдал за крышей замка, а затем торопливо направился к лифтовой кабине. «Нужно его поймать». Марвел передала мужу находку из лаборатории, которую он перепрятал в свой карман, и они направились к выходу. «Что, уже закончили? Можно проверять?» Поинтересовался спай, нервно расхаживающий по коридору. Завтра закончим. Забыли кое-какие детали, соврала Марвел. Минуя охранников и расстроенного помощника Дюршака, супруги спустились по мраморной лестнице на первый этаж и отправились к причальной башне самой короткой дорогой, через парковые лужайки с клумбами. Не успеем скрыться, посетовал Райнер, подбегая к двери. Успеем? «Лифтовая кабина здесь ползет медленно. Ее так и не переделали. В переходах Спай с Лерком недавно установили звуковые ловушки. Нашему наблюдателю понадобится время, чтобы их нейтрализовать, иначе сбегутся все охранники Академии. Возможно, он притаился в пристыковочных арках с дирижаблями», — предположил Морган. Он легко справился с замком при входе, впрочем, как и любой декан и магистр, которому были известны коды и заклинания. но, похоже, они опоздали. Дверца лифтовой кабины была распахнута, слышалось тихое гудение затихающего мотора. «Значит, наш ночной наблюдатель спустился на нижний этаж, а здесь только арка с заплаткой и переход в учебный корпус. Но там ловушка и охрана. Жди меня у входа. Если что, примени огненную магию», — приказал Райнер. И направился к нижнему проёму башни с пристыкованным к нему маленьким дирижаблем. Марвелла смотрела, пытаясь понять, где ещё мог спрятаться наблюдатель. На улице он не выходил и иначе они бы с ним столкнулись. Во внутренний переход не успел бы. Рай прав, понадобится время, чтобы тихо убрать все шумелки и магические замки. Она посмотрела на ступени, ведущие вниз к причалу. Там ловушки не устанавливали. Дверь закрывалась на ключ, но, кажется, сейчас она была приоткрыта. Марвел спустилась по ступеням и оказалась на пирсе. Одинокий фонарь тускло мерцал. Волны тихо бились о борта батискаферов. Амфиболос отбрасывал неровную тень на каменную платформу. Именно к амфибии Марвел и направилась. Она подошла ближе и произнесла, поднимая ладони в примирительном жесте: Я не причиню вреда. Хочу только Но не успела закончить фразу словами поговорить и помочь. Дверца резко открылась, и тёмная фигура незнакомца набросилась на неё, сбивая с ног. Она почувствовала, как что-то прыснули в лицо. Глаза тут же заслезились. Сознание поплыло, и кто-то прошептал: "Прости". А может, это всего лишь ветер? Ее подхватили на руки, посадили на сиденье в салоне амфибии, а спустя секунду парализатор подействовал, и магистр Морган встретилась с тьмой. Через время кто-то легонько похлопал ее по щекам. Марвел разлепила веки и увидела знакомое лицо. Райнер тут же прижал жену к себе. «Что он с тобой сделал? Ударил?» Прыснул в лицо парализующий алхимикат. успокоила мужа Марвел, осматриваясь. Они сидели в амфиблосе. По-прежнему была ночь, а незнакомец исчез. Долго я здесь просидела? Думаю, минут пятнадцать. Я смотрел за платку, никого не обнаружил и вернулся. Моя жена, конечно же, не послушалась и выбежала на причал. Здесь я тебя и нашел, без сознания. Марвел остановила торопливую речь мужа, прижав ладонь к его губам. Не стоит понапрасно волноваться. Ночной наблюдатель не причинил мне вреда. Марвел нахмурилась. Дьявол. Мы не проверили, оставался ли в кабинете Фраберг. Нужно узнать у Спая. И что нам это даст? Или ничего? Или наоборот, многое прояснит. Завтра спросим у охранников, а на сегодня наши приключения закончились. Строго произнёс Морган. И помог жене выбраться из амфибии. Взявшись за руки супруги, направились в общежитие преподавателей, где их ждал Арт, заснувший в обнимку со шкатулкой.